— Что же нам делать? — заглядывая через плечо портача на экран, твердил окопник. — Что же нам делать? На экране красовалась огромная аморфная масса, находившаяся в пустыне прямо около границы базы. Между тем дозорные, охранявшие этот сектор, ни о чем необычном не сообщали. — Нет, не могу поверить. что никто из этих идиотов так-таки и не видит ничего, — пробормотал Портач. Приборы не могут врать, проклятие! Майор с полминуты пялился на экран, ожесточенно потеряя подбородок, потом обернулся и посмотрел на своего адъютанта. — Окопник, — проговорил он. — Да, сэр, — с готовностью откликнулся адъютант, — Увидел выражение лица командира и замотал головой. — Нет, сэр, не думайте же вы. — Окопник, хоть ты меня не нервируй, а? — прорычал портач. — Там творится что-то странное, а я не хочу рисковать. То ли эти тупицы из роты Омега еще более глупы, чем я думал, То ли шутник велел им не докладывать мне о приближении противника. Мне нужен кто-нибудь, кто точно установил бы, что там происходит. А кроме тебя, окопник, у меня никого нет. «Сэр!» — прищелкнул каблуками окопник. «Какое конкретно будет поручение?» Портаж встал и положил руку на плечо окопника. «Сэр!» Найправляйся в синий сектор и хорошенько разведай, что там и как. И будь готов ко всему, слышишь? Положительно ко всему. Есть цар кевнула копник и красноречиво похлопал по ковре, притороченный к поясу. Буду готов ко всему. Он вытянулся по струнке, ловко отсалютовал Развернулся и зашагал к двери. Его уход мог бы получиться весьма зрелищным, если бы он не оступился и не зацепился мыском ботинка за разложенный по полу силовый кабель. Окопник упал лицом вниз. Но тут же вскочил, снова отдал команду честь и направился к двери. На этот раз он мог бы и выйти. если бы не столкнулся с входящим в кабинет легионером. Легионер успел протянуть окопнику руку и поддержать его, а не тот, тот бы снова упал. — Прошу прощения, лейтенант, — произнес легионер женским голосом. — В следующий раз я буду более внимателен. Окопник уставился на девушку. Овальное лицо, густые темные волосы, взбитые кококом длинные пряди вдоль скул на манер бакинбардов пухлые губы кривящиеся в кокетливо-презрительной улыбке а разве ты только что не уходила э не уходила спросил оковник он смотрелся в нашивку с именем на нашивке было написано глупышка нет цер «Я только-только на дежурство заступаю», — ответила глупышка. «Наверное, это был рядовой кульгок». «Ну да, наверное, так оно и было», — выпалил окопник. «Ну все, сэр, я пошел». Он развернулся на каблуках и бросился к двери. На этот раз ему, наконец, удалось выйти в коридор. Летенант Копник какое-то время пристально вглядывался в темноту. Он вспомнил, что забыл свои инфракрасные очки в радиорубке. Но майор ждал информации, возвращаться за очками времени не было. Нужно было просто подождать, пока глаза привыкнут к темноте. Так, соображал Копник, в какой же стороне у нас синий сектор? Он смутно помнил, что первые упоминания об атаке противника были связаны с территорией, примыкавшей к складу, а склад склада располагался налево от штаба. Да, налево. Перед тем, как покинуть кабинет майора, лейтенант смотрел на экран, но теперь почему-то никак не мог точно сориентироваться в пространстве. Ничего приводрил себя копник не так уж велик лагерь разбираемся в следующий мгновение он вздрогнул услышав за спиной голос простите сэр я могу вам помочь обернувшись окопник увидел перед собой легионера с тёмными густыми волосами взбитыми коком на шее у него висели инфракрасные очки А разве ты не на дежурстве в штабе?" в отчаянии спросил окопник. Легионер ухмыльнулся. "Да нет, а жалко. Дежурить в штабе поди повеселее, чем ноги ломать на этих дурацких учениях". Судя по голосу, на этот раз перед окопником стоял мужчина, но до чего же он был похож на девушку, оставшуюся в штабе. Окопник поёжился и объявил: "Мне поручено произвести осмотр границ лагеря в районе синего сектора. Кстати, насчёт учений этот и зря. Здесь, в зоне боевых действий, не забывай об этом". "Ну да", само собой кивнул легионер. В темноте окопник Никак не мог разглядеть нашивку с именем на его форме. Синий сектор это вон там, сэр, и он указал налево, сразу за складом. Вы же знаете, где у нас склад. Я бы вас сам туда отвёл, да не могу бросить свой пост. "Не, ты молодец", похвалил легионер-окопник и зашагал в указанном направлении. Глаза его начали понемногу привыкать к темноте. Чернело небо, усеянное незнакомыми созвездиями. Не сказать, чтобы от звёзд было светло. Но всё же их свет хотя бы помогал охотнику не наткнуться по пути на что-нибудь типа аэроджипа. Он поспешно продвигался по лагерю Гадая, что ждёт его впереди. Довольно скоро Он различил впереди очертание крупной постройки и решил, что это и есть склад. Летерант решительно направился к складу, но не успел пройти и по пути как дорогу ему загородил какой-то здоровяк и негромко осведомился: "Кто идёт?" Копник отступил на шаг. Даже в темноте он увидел Что легионер целился в него из какого-то внушительных габаритов оружия. "Обеди оружие", распорядил саун. "Я лейтенант-копник, выполняю приказ майора. Прошу прощения, сэр". Иgenicлся легионер и зажёг маленький красный фонарик. Фонарик осветил лицо копника и лицо легионера. Тёмные волосы взбитые ококом пышные баки А я думал я думал, что ты пошёл в другую сторону, пролепетал лакопник. У него появились нехорошие подозрения. Он думал о том, что этот легионер зачем-то его преследует. Да нет, сер, я на своём посту стою. Тихо отозвался легионер, наклонился к лейтенанту и прошептал. — А вы, сэр, скажите, если знаете, будет нынче бой или нет? А то, если тревога учебная, то уж больно долго она тянется. «Проклятие — Проклятие! — покачал головой окопник. — Хотел бы я сам знать, что здесь творится. — Майор меня послал все выяснить. — Проклятие! Ты видел какие-нибудь боевые действия? Нет, сер, признался легионер. Тут тихо, как в погребе. Вы первый, кого я увидел. Понятно, отозвался окопник. Минуточку, я что-то слышу, вон там. Он указал на чёрное пятно. По идее, это было здание склада. Прежде чем оба успели среагировать, К ним бросились сразу несколько человек. В бок окопника уперлось что-то твердое, видимо, дуло винтовки. — Что вы тут делаете? — осведомился кто-то раскатистым баритором. — Да, лейтенант окопник, — промямлил он, — по приказу майора. — Окопник! Ну, это навряд ли, — проговорил кто-то из окруживших лейтенанта. Этот небольш полеживает на мягенькой кроватке, пока мы тут корячимся. А ну посвети. И снова вспыхнула красная лампочка. Еле светила лица людей, окруживших окопника. Он обвёл их взглядом, затравленно вскрикнул и лишился чувств.